Африканец не заставил просить себя дважды. Он бросился в боковую улочку, кончавшуюся глухой стеной, ограждавшей чей-то сад. Убедившись, что африканец исчез, корсар сказал флибустьеру, — Приготовься напасть на солдат. Если внезапная атака принесет нам успех, может быть, мы сумеем выбраться за город и скрыться в лесу. Оба флибустьера притаились на углу улицы. Второй патруль был не дальше, чем в 30 шагах. Первого же еще не было видно. Скорее всего, он где-то задержался. — Будь наготове, — сказал корсар. — Я готов, — ответил флебустер прячась за углом дома. Восемь алибарчиков замедлили шаги, словно опасаясь засады Один из них, скорее всего, командир, сказал, — Осторожнее, ребята, эти негодяи должны быть где-то поблизости. Но ведь нас восемь, сеньор Эльвайс, — ответил один из солдат. А хозяин-то верно сказал нам, что флебустеры всего только трое. — Ах, негодяй, — пробормотал Карма, — он нас предал. Попадис он мне в руки, ему продырявлю брюхо, так что из него вытчет все вино, выпь ты за неделю. Черный корсар поднял саблю, готовясь ринуться на противника. «Вперед — Вперед! — крикнул он и оба флебусира ринулись на патруль, только что собиравшись свернуть за угол. С молниеносной быстротой они принялись наносить удары налево и направо. застигнутые врасплох, алибарчики разбежались в разные стороны. А когда они пришли в себя, Корсар и его товарищ были уже далеко. Заметив, однако, что они имели дело всего лишь с двумя пиратами, Солдаты бросились вслед за беглецами, реча, что есть мочи. Держите их, пираты, пираты! Корсары и карма бежали изо всех сил, не отдавая себя отчета, где они находятся. Запутавшись в лабиринте улочек и петляя по ним, они никак не могли выбраться за город. Жители, разбуженные криками патруля и встревоженные присутствием в городе отчаянных хлебусьеров, Наводивших страх на все испанские города Америки, пробудились и стали выглядывать наружу, с шумом распахивая окна и двери. Кое-где прогремели ружейные выстрел Положение беглецов становилось все более отчаянным. Выстрелы и крики могли поднять тревогу в центре города и разбудить весь гарнизон. — Громая молния! — восклицал Карма, напрягая последние силы. Весь этот гогот напуганных гусей будет нам стоить шкуры. Если мы не сумеем выбраться в поле, нам не миновать крепкой веревки на шею. Не избавляя скорости, оба беглеца влетели наконец в какую-то улочку, которая кончалась, по-видимому, тупиком. «Капитан — Капитан! — скричал Карма, бежавший впереди. — Мы попали в ловушку. Из этой улицы нет выхода. Так, может быть, перелезем через забор? Вокруг только дома и довольно высокие. Вернемся, Кармо. Преследователь еще далеко. И отыщем какой-нибудь другой путь, который выведет нас за город. Корсар уже снова собирался продолжить бег, как вдруг внезапно переменил решение. Нет, Кармо, я думаю, что мы проведем их. Корсар быстро направился к дому, замыкавшему выход на улицу. Это было скромное двухэтажное жилище, частично сложенное из бревен, Частично из кирпича, с небольшой терраской наверху, украшенной цветочными горшками. — Кармо, — сказал корсар, — открой эту дверь. — Мы укроемся в доме. Это лучшее, что можно сделать, чтобы сбить с толку преследователей. — Отлично, капитан, мы станем домовладельцами, не платя ни гроша за аренду. Вставив острие Навахи в щель между створками двери, Кармо с силой налег на нее, Защёлка отскочила, и дверь распахнулась. Оба флебуссьера поспешили войти, захлопнув за собою дверь. В это время в начале улицы появились солдаты. «Держите их! Держите их!» — кричали они во все горло. в потёмках, оба флебуссьера добрались до лестницы, которые поднялись до второго этажа. «Надо взглянуть, сколько здесь комнат!» — сказал Кармо. — И кто в них живет? Ну и сюрприз ждет этих бедняк. Вынув огнивый кусочек пушечного фитиля, он высек огонь и раздул пламя. — Да идите-ка, открыто дверь, — сказал Кармо. — И кто-то храпит, — добавил Корсар. — Это хорошая примета. Тот, кто спит, всегда мирно настроен. Корсар тем временем распахнул дверь, стараясь не производить шума. Войдя в скромно обставленную комнату, Он увидел постель, на которой кто-то спал. Поднеся фитиль к свече, стоявшей на старом ящике, служившем, видимо, комодом, он зажег ее. Затем, подойдя к кровати, он решительно сдернул одеяло. В кровати лежал человек. Это был лысый морщинистый старикан с дряблой кожей кирпичного цвета, козлиной бородкой и закрученными вверх усами. Он спал так сладко, что не заметил, что в комнате зажгли свет. Этот человек не доставит нам хлопот, — сказал корсар. Схватив его за руку, он, грубо его тряхнул. Тот, однако, не пробудился. Его хоть пушкой буди, он не проснется, — заметил Карма. Однако при третьем, гораздо более сильном толчке, старик, наконец, приоткрыл глаза. Разглядев двух вооруженных людей, он мигом соскочил с кровати и сказал, испугнуто, раще глаза, «Я погиб!» Ну — Ну-ну, дружок, умереть еще успеешь, — сказал Карма. — Сейчас ты выглядишь куда живее, чем раньше. — Кто вы такой? — спросил Корсар. — Бедняк! Я бедняк, не делавший никому вреда, — ответил старик, щелкая от страха зубами. — Мы не причиним вам зла, если вы ответите на наши вопросы. Ваше превосходительство, значит, не грабитель. Я флибусьер, стартуги. — Флибусьер? Тогда я погиб. Я же вам сказал, что никто вам не сделает вреда. Что же вам нужно от меня? Прежде всего, знать один либо в доме. Один, сеньор, один. Кто живет по соседству? Благонамеренные люди. Чем вы занимаетесь? Я маленький человек. Такой маленький, что у него есть дом. В то время как у меня нет даже своей постели, сказал Карма. Ах ты, старая лиса, ты боишься за свои деньги, а? У меня нет денег. «Ваше превосходительство!» Карм разразился хохотом. «Из пирата я стал вашим превосходительством! Да это самый веселый старикан, Каких я только видел на свете!» Старик покосился на него, Однако сделал вид, что не обиделся. «Короче, — сказал угрожающий корсар, — Чем вы занимаетесь в Маракайбу? Я бедный нотариус, сеньор. Хорошо. — Да будет тебе известно, Что мы остановимся в твоем доме пока не представится случай отправиться дальше. Мы не причиним тебе зла, но не вздумай нас выдать. В этом случае твоя голова навсегда распрощается с телом. — Понял? — Но что вам от меня нужно? — недумевал несчастный. — Пока ничего. Оденься не вздумай кричать, иначе мы приведем в исполнение свою угрозу. Нотариус поспешил подчиниться, однако был так напуган и дрожал так сильно, что... Карму пришлось ему помочь. — теперь свежи этого человека, — сказал Корсар. — Смотри, что он не сбежал. — Я отвечаю за него как за себя, капитан. Я так его свежу, что он не шелохнется.